Ну что же, посмотрим. Тануки. Поздравляю с последним твоим полнолунием, пожиратель. Это уже был вызов. Но Аня приняла для себя важное решение. Выйдя из форума, она не будет ждать, когда он войдет в дверь, а сама выйдет ему навстречу. Абур. Все слова сказаны. Я бегу. Тануки. Я тоже. До встречи под луной. Собиралась Аня недолго. С горькой усмешкой вспомнила она какой-то фильм, где герой Шварценеггера собирался на дело, как он обвязывал себя, обматывал, начинял всяким смертоносным оружием, вытащила из кладовки баночку из-под комплевита какой -то с какой-то собачьей смесью из перца и табака, которую заботливо приготовил для нее Корнилов по рецепту Санчука. «Витамины» в кавычках Аня опустила в левый карман ветровки, а газовый баллончик в правый. «Что там еще сделал Арнольд?» «Обнажил свой бицепс?» Аня посмотрела на свой... Голенький животик. Не слишком ли она легко оделась? Может, лучше джемпер? Еще Шварц нанес на физиономию черные полоски. Аня посмотрелась в зеркало. Глаза были и так достаточно яркие. А вот губы можно слегка подкрасить. И лицо несколько бледновато. Ну, что? Подрумянится... И перестать так трястись? В этот момент ей пришло в голову, что если она будет терять время, то столкнется в дверях не с Абуром, а с Корниловым. Накинув ветровку с оружейным арсеналом, Аня выскочила на лестничную площадку и закрыла дверь на замок. Снизу поднимался лифт, постукивая, потрескивая как мальчишка палкой по лестничным перилам аня поймала себя на мысли, что первый раз в их совместной жизни боится встретиться со своим мужем лифт между тем преодолев нижние этажи приближался стукнув себя по лбу аня побежала вниз по лестнице, даже не прислушиваясь на какой площадке остановился лифт и знакомй ли развинели ключи. Так и есть. У подъезда стоял их Volkswagen. Надо будет непременно записаться на курсы вождения и получить права. Еще надо подписать все бумаги, вступить в права собственности и переехать в новый дом. Продать эту квартиру. Хотя это не срочно. Дочитать странную Олину книгу, навестить родителей, найти, наконец, этого странного отца, но все это после, в другой жизни. То есть завтра, послезавтра, после полнолуния, беги, Аня, беги. А вот и луна, желтый кружок, который маленькая Аня. Выдавливала когда-то стаканчиком в раскатанном тесте, помогая или мешая бабушке.